Революция и эмиграция. В начале 1905 года Андреев предоставил свою московскую квартиру для заседания большевистской фракции ЦК РСДРП. В донесении в департамент полиции сообщалось, что 9 февраля там состоялось собрание главных деятелей Российской социал-демократической рабочей партии для выработки программы по вопросу о революционизировании народных масс. Вместе с участниками заседания Хозяин квартиры был арестован и отправлен в Таганскую тюрьму. После освобождения под залог за ним было установлено наблюдение полиции, которое велось до его отъезда в Берлин. Настроение Андреева после освобождения было более чем радужным. Воспоминания о тюрьме, — писал он Горькому, — будет для меня одним из самых милых и светлых. В ней я чувствовал себя человеком. Пребывание в тюрьме он назвал увеселительной поездкой». Свое жизненное кредо Андреев излагает в письме к Вересаеву. «Кто я? До каких неведомых и страшных границ дойдет мое отрицание? Вечное нет. Сменится ли оно хоть каким-нибудь да? И правда ли, что бунтом жить нельзя? Не знаю. Не знаю, но бывает скверно. Смысл? Смысл жизни где он? Бога я не приму, пока не одурею. Да и скучно. Вертеться, чтобы снова вернуться на то же место». Человек, конечно, и красиво, и гордо, и внушительно. Но конец где? Стремление ради стремления, так ведь это верхом можно поездить для верховой езды. А искать, страдать, для искания и страдания, без надежды на ответ, на завершение, нелепо, а ответа нет. Всякий ответ – ложь. Остается бунтовать, пока бунтуется, допить да чай с абрикосовым вареньем. Быть может, все дело не в мысли. А в чувстве, спрашивает он Вересаева, в последнее время я как-то особенно горячо люблю Россию. Именно Россию. Всю землю не люблю, а Россию люблю. И странно, точно ответ какой-то есть в этой любви. А начнешь думать, снова пустота. В апреле 1906 года Андреев переехал жить в Финляндию. Ее северная природа, скалистые берега были близки натуре Андреева. 8-9 июня он присутствовал на съезде представителей Финской Красной Гвардии и выступил там, против распуска Государственной Думы в России, призвав к вооруженному восстанию. Однако жестокое подавление Свяоборгского восстания 17-20 июля произвело перелом в сознании Андреева. «Вскоре он уехал в Финляндию», — вспоминает Горький, «и хорошо сделал, бессмысленная жестокость декабрьских событий раздавила бы его». В Финляндии он вел себя политически активно, выступал на митинге, печатал в газетах Гельсингфорса резкие отзывы о политике монархистов. Но настроение у него было подавленное, и взгляд на будущее безнадежен. В Петербурге я получил письмо от него. Он писал, между прочим, «У каждой лошади есть свои врожденные особенности. У наций тоже есть лошади, которые со всех дорог сворачивают в кабак, Наша родина свернула к точке наиболее любезной ей и снова долго будет жить распивочно и на вынос. Вот он пишет Николаю Телешеву в 1905 году из Берлина, когда в Москве на баррикадах льется кровь. Милый мой Митрич, что брат Москва-то? Для меня это сон. И для тебя тоже должно быть вроде сна. Живодерка — район Москвы и баррикады, целыми часами переворачиваю в голове эти дикие комбинации, и все не могу поверить, что это не литература, а действительность. И хотя это было, но это не действительность. Это сон жизни. Брат Павел описывает мне сидение свое на пресне под бомбами и бегство оттуда сквозь линию огня. Какая же это, черт, действительность? Знаешь, Митрич, самая лучшая все же страна — Россия. Возлюбил я ее тут. Итак, известное русофильство Леонида Андреева, которое во время русско-германской войны привело его в стан патриотов и окончательно поссорило с Горьким, началось с обиды на Германию и немцев за их отношение к русской революции. Андреев возненавидел буржуазную Европу за то, что она может позволить себе быть сытой и спокойной, когда в России льется кровь. Об этом он очень выразительно писал Телешеву: «Немец испорчен дотла своим порядком». Как в их языке все по порядку подлежащее, сказуемое, так и в голове, так и в жизни. Все они тут ненавидят русскую революцию, замалчивают ее, и прежде всего потому, что она беспорядок. Андреев страстно ругал не только немцев вообще, но и немецких социал-демократов в частности. Хоть они и социал-демократы, и в этом звании очень себя уважают, но не менее уважают они и шуцмана, который позволяет им быть социал-демократами и всю эту махинацию, при которой все в таком порядке. Налево социал-демократы, направо консерваторы, и попробуй его посадить направо, он сразу ошалеет и позабудет, что ему хочется. И дай ему свободы не на 10 фенингов, а на марку, он сперва растеряется, потом отсчитает себе, сколько нужно, а остальное отдаст шуцману. О своих германофобских настроениях Андреев объявил и в письме Горькому. Если хочешь особенно полюбить Россию, приезжай на время сюда, в Германию. Конечно, есть и здесь люди свободной мысли и чувства, но их не видно. А то, что видно, что тысячами голосов кричит в своих газетах, торчит в кофейнях, хохочет в театрах, избегается смотреть на проходящих солдат, все это чистенькое, самодовольное, обожествляющее порядок и шутсмана, до да тошноты влюбленное в своего кайзера, все это омерзительно. На всю Германию с ее сотнями газет есть 4-5 органов, сочувствующих русской революции. Но их и читают только люди партий, а все остальное, либеральное, консервативное, ненавидит революцию. Что они пишут? Новое время – единственный источник их мудрости. Сволочи. Вообще, в письмах из Берлина Андреев едва ли не впервые резко выказал Горькому свой собственный характер – не задумываясь о том, как это будет воспринято старшим братом, и сразу произошел надлом в их отношениях. Если еще в марте 1905 года Андреев писал из Москвы «Как я люблю тебя, Максим Горький», то уже в марте 1906 года Андреев тревожно намекает в письме на странный характер их отношений за последнее время, на что Горький отвечает. «Что сава! Примечание. Сава, герой одноименной пьесы Андреева. Похож на меня, сие не суть важно, но что наши отношения, по причинам совершенно непонятным для тебя, изменились это важно и печально. Расходиться нам не следует, ибо оба мы друг для друга можем быть весьма полезны, не говоря о приятном. Почему изменились твои отношения ко мне, не ведаю. А за себя могу по правде сказать вот что: сумма моих отношений к тебе, Есть нечто твердое и определенное. Эта сумма не изменяется ни количественно, ни качественно. Она лишь перемещается внутри моего «я». Понятно? Живя жизнью более разнообразной, чем ты, я постоянно и без устали занят поглощением впечатлений бытия, самых резко разнообразных. Порою обилие этих впечатлений массой своей отодвигает прежде сложившееся вглубь души, но не изменяет созданного по существу. Это очень просто. Вот и все, что я могу сказать тебе об отношениях.